Глава 3. Он следил за их прибытием с другой стороны улицы и пришел посмотреть, не может ли он чем-нибудь помочь, когда у них, как он выразился, возникнут сложности. Пока Луис держал ребенка на руках, Крэндал подошел ближе, осмотрел опухоль и протянул к ней руку. Рэтчел открыла рот, пытаясь возразить, его рука оказалась ужасно неуклюжей и почти такой же большой, как голова Гэджа. Но не успела она и слова сказать, как пальцы старика сделали одно молниеносное движение, словно показывая фокус, и жало оказалось у него на ладони. «Большое», — заметил он, — «не рекорд, но на приз потянет». Луис рассмеялся. Крэндалл улыбнулся ему в ответ и сказал, «А ты, плаксы, чего ревешь?» «Мама, что он говорит?» — спросила Эйлин, и тогда Рэчелл тоже рассмеялась. Конечно, это просто невежливо, но, по-видимому, старик не обиделся. Он достал из кармана пачку Честерфилда, сунул в рот сигарету, благодушно кивнул в ответ на их смех. Даже Гэтч улыбался, несмотря на боль в укушенном месте, и потом неожиданно зажег спичку, а ноготь большого пальца. «У старика свои шутки», — подумал Луис, — «хоть и не мудреные, но порой довольно удачные». Он остановил смех и достал руку из-под зада Гэджа, довольно, к слову сказать, увесистого. Рад познакомиться, мистер Джуд Крендел, сказал старик, пожимая ему руку. А вы ведь доктор? Да, Луис Крид. Это моя жена Рэйчел, моя дочь Элли, а этот мальчик, которого укусила пчела, Гэдж. Рад вас всех видеть. Я смеялся не над... Ну, то есть мы смеялись. В общем, мы просто немного устали. Такое преуменьшенное заявление снова заставило его усмехнуться. На самом деле он чувствовал себя полностью обессиленным. Крендел кивнул. Ну, еще бы, — сказал он со своим невероятным акцентом. Он взглянул на Рэчел. — Почему бы вам не завести этого малыша и вашу дочь, — «На минутку ко мне, миссис Крид. Мы разведем соды и сделаем ему примочку. Моя жена была бы рада познакомиться с вами. Она редко выходит. Артрит совсем ее замучил в последние годы». Рэчел посмотрела на Луиса, он кивнул. «Вы очень добры, мистер крендел О, я откликаюсь только на Джуда», — сказал старик. Тут внезапно послышался гудок, зарыкатал мотор, и из-за поворота показался большой голубой фургон. «О, Боже, я так и не нашел ключи», — сказал Луис. «Ничего», — сказал Крэндл, — «у меня есть связка. Мистер и миссис Кливленд, они тут жили до да вас, дали мне ключи. О, давно, четырнадцать или пятнадцать лет назад. Они долго здесь жили. Джон Кливленд была лучшей подругой моей жены». Она умерла два года назад, и Билл переехал в квартиру для стариков в Рингтоне. Теперь эти ключи будут вашими. «Вы очень добры, мистер Крендел сказала на это раз Рэтчел. «Ерунда», — сказал он. «Вы лучше посмотрите, чтобы ваши малыши не очень-то разбегались. Особенно экзотически для их среднезападного слуха звучало это его «малыши». «Смотрите, чтобы они не выбегали на дорогу, миссис Критт. Здесь слишком много тяжелых грузовиков». Теперь они услышали, как открылись дверцы машины, и вылезшие из нее люди направились к ним. Элли, которая уже отошла в сторону, вдруг спросила, «Папа, что это там?» Луис, уже собравшийся встречать приехавших, оглянулся. У кромки края, где кончалась лужайка и начиналась высокая летняя трава, тянулась тропа футов четыре шириной. Она поднималась на холм, велась между низких кустов и березок и исчезала из виду. «Похоже на какую-то тропинку», — сказал Луис. «А-а», сказал Крендел, улыбаясь, — «я как-нибудь расскажу вам». «Так вы идете?» «Да-да», — сказала Элли и добавила с явной безнадежностью — a uh, soda žljotsi?